Глава 20 Семь дней. Часы бесконечно долгой дороги. Дни и ночи нескончаемой душевной боли, которая никак не желает покидать мое сердце. Первые пару дней я вместе с Сейдж ехала на заднем сиденье Хамви, куда меня посадил Килиан. Сам он продолжил путь на мотоцикле. Я не знаю наверняка, но могу предположить, что он приказал Заку, сидящему рядом с водителем, Не спускать с нас глаз. Сейдж выглядела абсолютно безучастно. Лишь иногда я видела, как она вытирала слезы. Мои же слезы высохли довольно быстро. Я больше не могла плакать. Проблема в том, что боль от этого никуда не ушла. Я постоянно предавалась воспоминаниям о Дейзи, Джейдене и остальных. От этих мыслей проще мне не стало». Моих друзей больше нет. Из десяти человек, что сбежали из лаборатории, остались только двое. Я и Зак. На третий день я вдруг поняла, что больше не могу выносить давление замкнутого пространства салона автомобиля, и во время очередной остановки для дозаправки я пересела к Келиану. Он ничего мне не сказал, но от его присутствия рядом мне сразу стало чуточку легче. Так мы и ехали все это время, останавливаясь на ночлег в больших городах, как изначально и планировал Килиан. За прошедшие дни я почти не разговаривала, обмениваясь только общими фразами с остальными участниками нашего похода. На утро восьмого дня, когда мы проснулись в очередной большой квартире на окраине одного из городов, Килиан позвал меня и Сейдж в гостиную. Когда я захожу туда, Сейдж уже на месте, а вот Зака и Курта нигде не видно. — В чем дело? — с порога спрашиваю я, глядя на Килиана. Он переводит серьезный взгляд с меня на Сейдж, а потом снова ко мне. — Садись! — кивает Килиан на диван, на котором уже сидит девушка. Располагаюсь рядом с ней и выжидательно смотрю на него. Он садится в кресло напротив, слегка склоняется вперед, Упирается локтями в колени и сцепляет руки в замок. «Я понимаю», — начинает Килиан предельно серьезным тоном, — «каждый из вас по-своему тяжело из-за недавних событий, и я дал вам неделю, чтобы прийти в себя. Время вышло». «Что ты имеешь в виду?» — с подозрением спрашиваю я. «Вы не собраны, потеряли концентрацию, и сейчас я не могу доверять ни одной из вас». Если вы не хотите, чтобы умер кто-то еще, в том числе и вы сами, вам придется взять себя в руки. Тяжело сглатываю и опускаю голову, глядя на свои крепко стиснутые руки, лежащие на коленях. Он прав. Я стала рассеянной. Если бы на нас напали психи, не знаю, смогла бы я дать им отпор в том состоянии, в котором пребывала все эти дни. Хорошо, твердо говорит Сейдж, И глубоко вздыхает. Плечи девушки распрямляются, и я вижу решительность, написанную на ее лице. Тоже киваю. Сейчас важно думать о том, как добраться до места живыми и освободить Нейта. Если я сосредоточусь на деле, это не будет значить, что я забыла погибших друзей. Вовсе нет. Просто сейчас нужно позаботиться о живых. «Что нужно делать?» Спрашиваю я, потому что сомневаюсь, что Келиан завел бы этот разговор, если бы у него не было какого-то важного дела. Келиан одобрительно кивает и выпрямляется в кресле. Мы на финишной прямой. Если все пойдет по плану, то к завтрашнему вечеру мы доберемся до места. Но у нас есть одна проблема – топливо. Его осталось ровно столько, чтобы доехать до Нового Света. И мы не знаем, сможем ли мы беспрепятственно раздобыть его там. А это значит, что нам нужен резерв для отступления. Нам придется проверить поземные резервуары на заправках на окраинах городов. В руках нам много не унести, поэтому придется подъехать туда на машине. Шум двигателя сто процентов привлечет психов. Вы обе прекрасные стрелки, и в этой ситуации я должен буду полностью доверить вам свою жизнь» а также жизни Курта и Зака. «Вы готовы?» Мы с Сейдж переглядываемся и одновременно отвечаем. «Да». Ощущаю, как где-то глубоко внутри меня скапливается напряжение. От меня зависит, сможем ли мы добраться до Нового Света в том же составе, а затем уйти оттуда, прихватив с собой одного человека. «Отлично», — произносит Килиан и поднимается. Собирайтесь. Отправляемся на заправку прямо сейчас. Зак и Курт появляются из одной из спален. Мы собираем наши вещи и тихо выходим из квартиры, постоянно оглядываясь по сторонам, чтобы увидеть психов раньше, чем они набросятся на нас. Оказавшись на улице, быстрыми перебежками передвигаемся к окраине, но не идем в ту сторону, где вчера оставили машину и мотоцикл. Сворачиваем налево, И продолжаем движение, не отходя далеко от домов. Минут через двадцать вижу выцветшую красную вывеску заправочной станции. Оказавшись на заправке, оглядываемся по сторонам. Килиан указывает, куда встать мне, а куда Сейдж, чтобы увидеть приближение психов заранее. Мужчины скрываются внутри здания, чтобы проверить наличие топлива в резервуарах. Вдыхаю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю щурясь от солнца, которое начинает подниматься над крышами домов. Быстро смотрю на сосредоточенную Сейдж, которая сканирует местность, поправляя при этом бейсболку одной рукой, а второй крепко сжимая винтовку. Все тихо, но я стараюсь не терять концентрацию. Оборачиваюсь на звук от двери заправки и хмуро смотрю на показавшихся оттуда мужчин. По выражениям их лица так все понятно, но я все равно спрашиваю. «Ну что?» «Пусто», — сообщает Курт. «Пойдем искать другую заправку», — предлагает Сейдж. «Нет». Киллиан два раза отрицательно качает головой и распоряжается. «Возвращаемся к машине». Уже не скрываясь, как прежде, бежим прочь от города, ставшего нам приютом на одну ночь. Нам несказанно везет. Здесь мы не встретили ни одного психа. Мы с Киллианом садимся на мотоцикл, Остальные располагаются в Хамве, и мы едем дальше. По дороге останавливаемся еще три раза неподалеку от городов. Оставляем технику в нескольких километрах и бежим на поиски заправки. Все три раза почти безрезультатно. На второй парням удается слить две канистры по 20 литров, что кажется каплей в море. В четвертый раз. Останавливаемся уже во второй половине дня, когда солнце начинает медленно ползти к горизонту. Оставляем технику и без особой надежды движемся в сторону очередного города. Заправка находится быстро. Мы с Сейдж уже без Киллиана занимаем самые выгодные позиции. Мужчины уходят внутрь. «Как думаешь?» – спрашивает друг девушка. «Что будет дальше?» «В каком смысле?» – бросая на нее быстрый взгляд – и почти тут же возвращаю его в сторону домов. «Если мы так и не сможем собрать топливо, но нам удастся спасти Нейта, обратно мы отправимся пешком?» Слышу растерянность в ее голосе, когда она добавляет. «Да и стоит ли вообще возвращаться?» «Не знаю», — честно признаюсь я. «Меня тревожат похожие мысли, но я все это время старалась не показывать, насколько сильно», Эти вопросы на самом деле волнуют меня. «А что говорит Килиан? Осторожно спрашивает Сейдж. Тяжело вздыхаю и поворачиваюсь к ней, глядя прямо в глаза. Мы это не обсуждали. Признаюсь я и почему-то чувствую вину, поэтому считаю нужным добавить. Я вообще была отвратительным собеседником в последние несколько дней. Так что... Не договариваю, потому что все и так понятно. Время тянется бесконечно долго. Я начинаю беспокоиться, что мужчины целую вечность не возвращаются, и всерьез раздумываю, чтобы пойти и проверить, все ли там в порядке. Решаю подождать еще пять минут. Чтобы отвлечься, начинаю отсчитывать секунды. Когда досчитываю до 123, из здания наконец показываются мужчины. Они несут в руках канистры. Ну что? спрашиваю я, не скрывая волнения. «Один из резервуаров полон почти наполовину», — довольно сообщает Курт. Вздыхаю с облегчением и даже позволяю себе слабую улыбку. В течение получаса мужчины быстро и слаженно выносят канистры и составляют их у одной из колонок. Когда все готово, Килиан подходит ко мне и подзывает Сейдж. «Мы взяли сколько нужно», — сообщает он. «Осталось подогнать машину и все загрузить». Психи не заставят себя долго ждать, когда услышат шум двигателя. Ваша задача — не подпускать их к нам как можно дольше. Для этого вам придется забраться повыше. Одновременно смотрим на крышу заправки. — Хорошо, — говорит Сэйдж, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. — Я готова. — Я тоже, — подтверждаю я. Килиан и Курт складывают руки в замок и по очереди подсаживают нас сейч на крышу. Затем передают нам винтовки и пистолеты и уходят. Зак остается внизу. Смотрю в сторону домов, в любой момент ожидая увидеть несущихся к нам психов, но пока все тихо. «Лав», — привлекает мое внимание Сейдж, — поворачиваясь к девушке и вопросительно смотрю на нее. «Что?» Она глубоко вдыхает и медленно выдыхает, словно набираясь смелости. «Мне жаль твоих друзей». Наконец, говорит она. Чувствую, как щемит сердце. Да, с трудом говорю я. Мне тоже. Сейдж тяжело сглатывает и отводит взгляд. Я не хотела, чтобы так случилось. Я знаю, Сейдж, говорю я, глядя на нее. Тебя никто не винит. Никто, кроме тебя самой. Она поднимает голову и смотрит на меня с безграничной печалью. Качает головой. «Я не могу перестать», – тихо сообщает она, но я перебиваю. «А должна», – говорю я, ощущая, как разрастается пожар в груди. «Думаешь, я хотела убить Дейзи? Для меня она была самым близким человеком. Но я спустила курок. Думаешь, я виню Килиана за то, что он выстрелил в Джейдена? Нет, не виню. И ты не виновата в том, что произошло. Это была случайность. Точка». Сверлим друг друга взглядами, с трудом восстанавливаю сбившееся после этой тирады дыхание. Внезапно Сейдж печально улыбается мне и удобнее перехватывает винтовку. — Ты говоришь совсем как он? — она кивает куда-то в сторону. Поворачиваюсь, замечая, как Килиан на мотоцикле и Курт на Хамве постепенно приближаются к заправке. Смотрю на девушку, ощущая, как краснеют щеки, но мне нечего ей сказать. Я лишь неопределенно пожимаю плечами, прислушиваясь к все нарастающему шуму моторов. Отворачиваюсь в сторону города и поднимаю винтовку, готовясь встречать гостей. Мужчины еще даже не успевают подъехать к заправке, как я уже вижу первых психов, показавшихся из-за домов. Смотрю в прицел и стреляю в первого, затем во второго. Слышу, как начинает стрелять Сейдж. Мельком смотрю вниз, чтобы увидеть, как Килиан, Курт и Зак слаженно и, главное, быстро переставляют канистры с земли в багажник машины. Возвращаю все внимание к психам и продолжаю прореживать их ряды. Они бегут нескончаемым потоком, и я едва успеваю перезаряжать оружие. Но пока никому из противников не удалось приблизиться к нам более чем на 10 метров. сэйдж Слышу крик Курта, но не отвлекаюсь от цели. «Прыгай!» На секунду поворачиваюсь и вижу, что Сейдж бросает вниз винтовку, Зак ловит ее, а затем девушка садится на крышу, свесив ноги вниз, и прыгает. Отворачиваюсь, снова производя выстрел за выстрелом. Слышу, как Сейдж возобновляет стрельбу, и вижу, что к ней присоединяется Зак. «Лав!» — снова крик Курта. Быстро отступаю к краю крыши. Бросаю оружие, которое парень тут же ловит и отходит к машине. — Прыгай, я поймаю, — говорит Киллиан и поднимает руки. — Делаю так же, как Сейдж несколько минут назад. Сначала сажусь, а потом прыгаю. Дух захватывает от того, как быстро приближается земля, в ушах свистит ветер, но все заканчивается через пару мгновений. Киллиан подхватывает меня за талию и почти сразу же ставит на землю, подтолкнув к мотоциклу. — Курт, Громко говорит он в перерывах между выстрелами. «В машину!» Достаю пистолет и подбегаю к мотоциклу. Курт, Сейдж и Зак отступают к Хамве и забираются в салон. Килиан садится на мотоцикл. Я устраиваюсь позади. Резко стартуем с места, догоняя отъезжающую машину. Крепко держусь за талию Килиана левой рукой, а правой продолжаю отстреливать психов, которые практически догнали нас. Но вскоре мы отрываемся все дальше и дальше. В конце концов, преследователи пропадают из поля зрения. Едем, не сбавляя скорости, останавливаемся только для заправки и чтобы переночевать в очередном из городов, последним перед прибытием в новый свет. На место приезжаем к вечеру следующего дня, как и говорил Килиан, «Берите оружие, которое сможете спрятать на теле» дает указание Киллиан. Курт достанет с багажника запасной аккумулятор. Замечаю, что Сейдж с сожалением убирает винтовку под одно из сидений и берет пистолеты. Киллиан достает сумку, в которой находится коробка с плазменным резаком. Собираемся максимально быстро. Оставляем технику в лесу, замаскировав ее ветками. Минут через тридцать замечаю впереди огромное сооружение и не сразу понимаю, что оно из себя представляет? «Что это?» спрашиваю у Килина, идущего рядом. «Стена», отвечает он, глядя на нее. «В высоту сооружения никак не меньше десяти метров». Подходим еще немного. Курт, ушедший вперед, дает знак остановиться. Замираем на месте, прислушиваясь к окружающим звукам. Но кроме птиц и шелеста листьев ничего не слышно. Вижу впереди гигантские ворота, достигающие в высоту чуть больше половины стены. На вершине, примерно через каждые три сотни метров, расположены дозорные вышки. Киллиан и Курт по очереди смотрят в бинокль. Затем указывают направление. Держась деревьев и не приближаясь к стене, движемся вправо от ворот. Останавливаемся через каждые несколько минут, чтобы проверить, не засекли ли нас свышек. Затем движемся дальше. Не могу перестать с восхищением смотреть на огромное сооружение. Сколько же времени ушло на его возведение и что скрывается за ним? Стремительно темнеет, и нам приходится ускориться, пока Килиан не объявляет. Пришли, пока отдыхайте. Садимся прямо на мягкую траву, опираясь спинами о деревья. Курт и Килиан продолжают наблюдать за вышками что-то тихо обсуждая. Так проходит минут сорок. — Зак, — подзывает Килиан и парень тут же подходит к нему. — Видишь в стене большое круглое отверстие? Это канализационный сток. Твоя задача — добежать до него как можно быстрее и создать по минимуму шума. У тебя около минуты, пока дозорный не повернется, чтобы осмотреть местность. — Понял, — отвечает Зак. И поправляет лямки своего рюкзака. Еще с минуты выжидаем. Затем Килиан приказывает. «Вперед!» Зак срывается с места и, вообще не создавая шума, убегает в указанном направлении. Килиан тут же подзывает Сейдж. И я тоже поднимаюсь на ноги. «Курт, Сейдж, вы следующие. Несете аккумулятор. Аккуратно, чтоб не повредить». Выжидаем еще несколько минут после которых килиан отправляет их вперед затем он поворачивается ко мне готово спрашивает килиан да отвечаю коротко но не могу не спросить мы проникнем в город через канализационный люк нет отрицательно качает головой килиан по словам ларса где то в середине пути будет металлическая решетка мы срежем один из прутьев и зайдем на территорию города хорошо Говорю я, глядя, как Килиан снова приникает к биноклю. «Пора», — объявляет он. Подхватываю ручку сумки, и мы бежим в сторону стены. Смотрю наверх, но в сгущающейся темноте не вижу никого. Ни наших, ни людей на вышках. Две минуты, и мы оказываемся на месте. Забегаем в сток, поднимая за собой волны брызг из грязной зловонной воды. Стараюсь не обращать на это внимания. «Порядок». Спрашивает Килиан. Все согласно кивают и нестройно отвечают: Да. Думаю, можно достать фонарики, предлагает Курт. Так мы и делаем, тут же отправляясь вглубь трубы, что ведет на территорию Нового Света, шагаем прямо, освещая серые стены практически круглого тоннеля. Минут через сорок упираемся в решетку, о которой говорил Килиан. Смотрю на толстые металлические прутья, И понимаю, почему это место совсем не охраняется. Кто угодно, хоть псих, хоть человек, забредший сюда, не сможет проникнуть внутрь без специального инструмента. К счастью, у нас этот инструмент есть. Курт ставит аккумулятор на сухой участок. Киллиан опускает рядом сумку с резаком и распаковывает его. Достает вилку, которую нужно подключить к электросети. Вынимает большой нож из ножен на поясе, и без сожаления срезает ее. Затем зачищает провода и производит еще какие-то манипуляции. После этого они вместе с Куртом подсоединяют все это к аккумулятору. Келиан вынимает из сумки затемненную маску, которую туда положил Нил, и надевает ее на голову. Вам лучше отвернуться, говорит он, бросив на нас многозначительный взгляд. Как по команде разворачиваемся, становясь спиной к решетке. Слышу, как Килиан включает резак, который издает тихий гул. Тоннель тут же озаряется яркой вспышкой света, и я предполагаю, что Килиан приступил к работе. Получается? Через несколько минут громко спрашивает Курт. Мощность слишком мала. Голос Килиана приглушен маской. Еще через какое-то время слышится громкий всплеск, а затем и стук. Свет гаснет, и мы оборачиваемся. Килиан снимает маску и опускает ее и Резак на пол. В месте, где совсем недавно был средний пруд, зияет дыра, сквозь которую мы сможем легко протиснуться. «Готово», — сообщает Килиан, и я понимаю по тону его голоса, что он доволен. Килиан первым переходит на ту сторону, и мы по очереди следуем за ним. Свет фонариков прыгает по серым каменным стенам тоннеля и играет бликами на грязной воде. «Теперь, когда нам не надо нести тяжелый рюкзак и аккумулятор, мы движемся гораздо быстрее. Догоняю Килиана и уверенно шагаю рядом с ним. Чувствую, как адреналин разгоняет кровь, которая едва не кипит от волнения. У нас почти получилось. Мы практически проникли в новый свет».